Шедевры — села Рузаевки. За месяц до Первой мировой войны в Лейпциге открылась всемирная выставка книгопечатного искусства. Сначала я попал в мрачную пещеру, где люди каменного века при свете факелов вырубали на скале сцену охоты на бизона, вернее, рассказ об охоте на него, и мне хотелось снять шляпу. Передо мною первые писатели нашей планеты. Весело кружилась бумажная мельница Средневековья, все детали в ней и даже гвозди, собранные из дерева. Примитивная машина безжалостно рвала и перемешивала кучу нищенского тряпья, а по ее лотку стекала плотная высокосортная бумага, гораздо лучше той, на которой я сейчас пишу вам. Читатель, надеюсь, уже догадался, что я гуляю по Лейцевской выставке 1914 года с путеводителем в руках. На то они и чтобы выставки не умирали в памяти человечества. Ага, вот и русский отдел. Я нашел здесь именно то, что искал. В числе ценнейших уникумов упомянутые издания Рузаевской типографии. Теперь закроем каталог и оставим лейпцик. Чтобы ощутить привкус эпохи, сразу же пересядем в карету князя Ивана Михайловича Долгорукова, поэта и мемуариста, известного в свете под прозвищем «Балкон», который при Екатерине II был пензенским губернатором. Колеса кареты ерзали в колеях проселочных дорог, жена губернатора изнывала от непомерной духоты. «Ой, как пить хочется! Мне бы бокал лимонатису!» Иван Михайлович, завидев мужиков, открывал окошко. «Эй, люди, чьи это владения?» «Барина нашего, Николая Струйского!» Всюду пасущиеся стада, церкви на косогорах, возделанные пашни, босоногие дети на околицах. И наступил полдень. «Эй, скажите, чья это деревня?» — спрашивал «Долгорукий!» «Барина нашего, господина Струйского!» Жара пошла на убыль, жена вздремнула на пышных диванах кареты, а губернатор все окликал встречных. «Эй, чей это там лес темнеет вдали?» «Барина наша, Николая Еремеевича Струйского!» Будто в сказке весь день проезжали они через владение Рузаевского курфюршества, И лишь под вечер усталые кони всхрапнули у переезда через реку. На другом берегу, за укрытием крепостного вала, выселись белые дворцы и службы, золотом горели купола храмов, какое-то знамя реяло на башне господского дома. Это была Рузаевка, имение Струйского, находившееся в Инсарском уезде Пензенской губернии. И сейчас мало кто знает, что здесь, во второй половине 18 столетия, находилась лучшая в мире типография. Потому-то Рузаевские издания и попали на международную выставку печатного дела в Лейпциге. Здесь, в Рузаевке, проживал бездарный бард России, умудрявшийся отбивать поклоны и Вольтеру, и Екатерине II, за что профессор Ключевский назвал его «отвратительным цветом русско-французской цивилизации XVIII века». Почти все историки, словно сговорившись, утверждают, что сведений о Струйском не сохранилось. Но если несколько лет порыскать по старинным журналам и книгам, то найдешь массу разрозненных заметок, статей, копиграм, портретов, оговорок, воспоминаний и поправок. Из этой архивной пыли нечаянно получается сочный сплав, из которого уже можно формовать образ человека, оставившего немалый след в истории книжного дела на Руси. Емельян Пугачев уничтожил его сородичей, что пошло Струйскому на пользу, ибо он стал богачом, объединившим в своих руках все владения рода. Из Преображенского полка он вышел в отставку прапорщиком и навсегда осел в Рузаевской вотчине. Струйский был изрядно начитан, сведущ в науках. Проект Рузаевского дворца он заказал Растрелли. Среди его друзей были стихотворцы Сумароков и Державин. Живописец Федор Рокотов писал портреты членов его семьи. Паром уже перевез нас на другой берег реки Суры. И карета пензенского губернатора покатилась через широкие ворота Рузаевской усадьбы. Ого! Ого! Нас встречает сам хозяин поместья. На нем поверх фрака Накинут камзол из дорогой парчи Под поясной розовым кушаком. На башмаках бантики Он в белых чулках. Длинные волосы